Резервная ставка президента Солнечной системы. о р б и т а л ь н ы й комплекс Гелиотроп. Солнечная система доминанта Земли. Глава первая. Добрый день, полковник. Добрый день, господин Бекасов. Проходите, садитесь. Полагаю, нет нужды представлять вам собравшихся. Если вы кого и не знаете, это аналитики. Э, добрый день, господа. Попов немедленно уселся в отведенное кресло. Профессор Бекасов сперва вальяжно поклонился президенту, министрам и адмиралам, и лишь потом занял место рядом с полковником. Вы готовы, полковник? Готов, господин президент. Отлично. Откровенно говоря, еще во время первой беседы меня так и подмывало задать несколько н а п р а ш и в а ю щ и х с я вопросов по реализации вашего плана. Однако я решил не спешить и сперва обратиться к экспертам. Должен сказать, что сформулированные ими вопросы во многом совпали с теми, которые хотелось задать мне. Приятно сознавать, что голова у президента Доминанты еще варит, не правда ли, господа? Президент усмехнулся и поглядел на собравшихся. Он так и планировал с самого начала п р и д а т ь совещанию. л е г к и й налет неполной официальности, натянутые до предела нервы закрепощают разум. Ковать победу нужно легко и непринужденно, смеясь. Вернер Винсль это прекрасно сознавал. И правда, до сих пор сидящие будто по струнке эксперты мало с т ь расслабились. Министр внешних с н о ш е н и й усмехнулся, а Джошуа ф е р г ю с о н даже ногу на ногу закинул, чего за ним обыкновенно не замечалось. Итак, полковник, раз уж вопросы все равно должны быть заданы, задам их я. Никто не возражает? Никто не возражал. Если я что-нибудь упущу, дополняйте меня, поправляйте, если нужно, не стесняйтесь. В этом кабинете все имеют равные права, только обязанности и ответственность у нас несколько разные. Никто почему-то не удивился некоторой фривольности, которая сквозила в поведении и словах президента. Вкус близкой победы расслабил всех, но не настолько, чтобы совсем уж размякнуть и упустить победу в последний момент. Насколько я понимаю, у вас появилась возможность транспортировать практически любое тело практически в любую точку нашей галактики с высокой точностью. Так? Так, кстати, не только нашей г а л а к т и к и господин президент, в отношении галактики 2 утверждение также справедливо. Эксперименты проводились и были успешными. И вы намерены забросить группу захвата непосредственно в апартаменты императора Унвы, пленить президента и трансгрессировать. Последнее слово Вернер в и н ц е л ь произнес с особым е н н удовольствием. Трансгрессировать группу в точку старта. Так, в целом, так, господин президент. В таком случае, что мешает просто трансгрессировать императора Унве, хоть бы и в этот кабинет, прямо сейчас? Попов и Бекасов переглянулись. Я отвечу, б о с к о м сказал Бекасов и встал. Господа, механизм трансгрессии посредством генераторной шивки не позволяет перемещать любой предмет произвольным образом. Некая стартовая область все-таки присутствует. Шивка фиксирует перемещаемую массу, берет ее, условно говоря, в захват и только потом трансгрессия становится возможной. Как вы сами понимаете, император Унвы находится вне стартовой области, почему Шивка не сможет трансгрессировать его. Но позвольте, Вернер в и н с слегка наклонил голову. Полковник упоминал некоего Крепуша Сольда, который был перемещен за 52 тысячи световых лет и возвращен в точку старта. Как я понимаю, стол полковника Попова. Также находился вне стартовой области шивки. Так ведь? Так, господин президент, подтвердил Бекасов. Однако вы не учитываете, что все время пребывания на столе у полковника крепыш с о л д а не выпадал из захвата шивки. В сущности, это была одна трансгрессия, разбитая на два цикла: цикл туда и цикл обратно. Сними мы захват. И обратная транспортировка крепыша с о л ь достал бы невозможной. Ха. Президент задумался, чтобы было понятнее, могу привести не совсем верную, но чрезвычайно доходчивую аналогию. Представьте себе, что шивка перемещает не тела как таковые, а стартовую область со всем ее содержимым. Причем размеры и форма этой области могут слегка меняться в зависимости от ряда факторов, сказал Бекасов. И перемещение, возможно, совершать сколь угодно долго, цикл за циклом, покуда не снят захват. То бишь контроль над перемещаемой областью т р а н с г р е с с и я остается управляемой. Есть вопрос? Поднял руку один из аналитиков, молодой лейтенант с цепким пронзительным взглядом. Разрешите? Прошу. Вернер Винсель, похоже, продолжал обдумывать у с л ы ш а н н о е но вместе с тем готов был и эксперта выслушать. Э, распространяется ли на все циклы трансгрессии закон сохранения масс? То есть второй раз перемещается только то, что было заброшено в первый, или же столько, сколько было заброшено? Или механизм иной? Прояснить, пожалуйста.